Глава 41. Эл услышал торжествующий возглас Ирда. Должно быть, тот увидел, как остановились железные воины. Демон с протяжным стоном покинул свое убежище. Он исчез мгновенно. Возможно, вселился в новое тело, за тысячи миль от Кармардуна. Эл взглянул на шеренги замерших големов. Они походили на железные статуи. Ты сделал это? воскликнул Ирд радостно. Они превратились в огромных кукол. Что теперь? — Нужно догнать Эрдегуса, ответил Эл. — Рад, Тагор и Лиина могут подождать нас на перевале. За ними некогда возвращаться. — Думаешь, мы справимся вдвоем? — с сомнением спросил Ирт. Он опустился рядом с Рокбальдом на корточке и попытался перевернуть его на спину. — Что ты делаешь? — спросил Эл. — Он мертв. — Хочу посмотреть на того, кто уничтожил все, что я любил, — ответил Ирт. Увидеть его лицо. — Красивый, — сказал он спустя секунду. — И даже шрам его не портит. Странно узнавать, что красота может нести смерть. Было бы логичнее, если бы он и на вид оказался чудовищем. Юноша поднялся на ноги. — Думаю, нам надо вернуться за остальными, — сказал он. — Кто знает, куда отправился Ирдегус. «Возможно, там нас встретят несколько тысяч отборных убийц. Я, конечно, не думаю, что в пятером у нас шансов будет больше, но все-таки». «Хорошо», — согласился Эл, убирая револьвер в кобуру. «Возвращаемся к остальным». В этот момент собака Рокбальда словно очнулась и резко встала. Ирт отшатнулся, но пес даже не взглянул на него. И Элла. Он подошел к распростертому телу мертвого хозяина и лизнул окровавленное лицо, потом запрокинул морду и тоскливо завыл. «Идем!» — Элл тронул Ирда за рукав. Они обошли занявших улицу големов, пересекли заваленную разложившимися трупами вампиров площадь и, перейдя подъемный мост, вскоре достигли перевала, где оставили друзей. Вкратце они рассказали Раду, Лиине и Тагору о том, что произошло в замке Эрдегуса. «Нужно остановить этого колдуна», — возбужденно сказал жрец. «Любой ценой. От этого зависит судьба Синишанны. Если ему удастся починить себе Василиска, участь Вайтандара постигнет и остальные страны». «Сколько у нас времени?» — спросил Эл. «По моим подсчетам не больше недели», — ответил Рад. — Куда он мог сбежать? Вот вопрос, — заметил Тагор, поднимаясь на ноги. — Не можем же мы блуждать по всему Кармардуну в поисках этого колдуна и его приятеля-вампира. — Дай-ка мне взглянуть на карту, — сказал Рат, обращаясь к Элу. Тот достал из-за пазухи свиток и протянул его жрецу. — Кажется, я догадываюсь, куда мог направиться Ирдегус, — проговорил старик, через некоторое время внимательно изучив бумагу. Посмотрите, он разложил карту на плоском камне и ткнул в нее пальцем. На северо-востоке Алахеймских гор обозначен вулкан Мальтан. Рядом с его изображением имеется подпись «Дремлющий может проснуться», которую мы до сих пор считали обычной каллиграфией. Но только что я обратил внимание на то, что почерк не совпадает с тем, которым сделаны остальные подписи на карте. Очевидно, ее добавили позднее, а значит, она служит чем-то вроде пометки. Возможно, это написал сам Ирдегус. Тогда вулкан становится местом, занимающим определенную роль в их с Гринфельдом планах. — Интересно, какую именно? — заметил Тагор, заглядывая Раду через плечо. Жрец развел руками. — Эту я не знаю, — сказал он, — но, думаю, нам следует отправиться к Мальтану, и на месте выяснить, что происходит. — Не потерять бы время, — заметил Эл. — Что, если ты ошибаешься, и вулкан здесь не при чем? Он не стал говорить, что ему и самому нужно попасть туда. Спутникам незачем было знать об этом. — У нас нет выхода, — отозвался Рат. — Все равно мы не знаем, куда делся Эрдегус, и понятия не имеем, где Гринфельд с яйцом Василиска. — Может, ты и прав, — покачал головой Эл, — но путь до Мальтана не близкий, а после схватки с упырями уцелела только одна лошадь. — Мы будем передвигаться пешком, — отозвался Рат. — Дня за три должны добраться, и будь что будет. — Вот уж верно, — заметил Эл, — выбирать особенно не приходится. По крайней мере, я надеюсь, по эту сторону гор есть хоть какая-то пища. — Должна быть, — сказал Ирт. — Еле же что-то, солдаты Рогбальда. — Нужно сходить в долину на разведку, — решил Тагор. Из вашего с рассказы рассказа я понял, что вампиров здесь не осталось. — Скорее всего, — ответил Ирт. — Но Гринфельд может прислать других, так что все надо делать быстро. — Я пойду, — сказал тагор поднимаясь. — Я тоже, — отозвался Ирт. Они спустились в долину, где стоял замок Ирдыгуса, и вскоре исчезли из виду, скрывшись в темноте. Луна склонилась к востоку, горизонт постепенно светлел, но у самой земли еще царил мрак.